Хищники выходят на тропу войны. Лиса, я не дам тебе денег. Ни за что. Алиса забилась в угол единственной комнаты и оттуда испуганно смотрела на мужа. Тот стоял, сжав кулаки. Желтоватые зубы оскалены, глаза горят, как у самого настоящего волка. Этот на части порвет, не задумываясь. Он выше Алисы на целую голову. Плечи широченные, мускулы железные. Алисе страшно, но она не устает повторять. Нет, нет, нет! «Я убью тебя!» «Сказал же, давай мне денег!» «Сеня, у меня нет такой суммы!» «Двести тысяч рублей! Где я их возьму?» «Я предложил. Давай продадим дачу. Она больше стоит. Отдадим долг, остальное вложим в бизнес». Алиса знала этот его бизнес. Муж привозит вещи из Турции, она сама была инициатором этого. Сама же стоит на рынке, мерзнет в лютый холод, парится в жару. После того, как военный завод, на котором работал Арсений, закрылся, Другого выхода, как заняться торговлей, не оставалось. Вначале перспективы были самые радужные. Наконец-то! Работать на себя, а не на дядю. Не дожидаться зарплаты, будто манны небесной. его вовремя дадут или задержат? Если задержат, то насколько? Но Арсений оказался плохим бизнесменом. Это в то время, когда и у хороших дела идут не бог весь как. Люди жмутся, вещи покупают неохотно, да и торгуются так, будто пришел их последний день. Но их тоже можно понять. Алиса и сама вот уже много лет так живет. Тоже торгуется до хрипоты, А купив что-то на рынке, тот же идет контрольным весам проверять. Не обманули ли? Если бы не наследство бабы Любы, двухкомнатная квартира в центре, которую они с Арсением теперь сдают, было бы совсем худо. А так и многие даже завидуют. Еще бы. Тысяча долларов в месяц без особых хлопот. Господи, куда деньги только деваются. Но не держатся они у Арсения, и все тут. Ведь можно было бы жить, если не роскошно. то вполне приемлемо. Так нет, у него замашки миллионера. Все только самое лучшее. Я его ненавижу, подумала Алиса. Муж опять умудрился наделать долгов, причем люди на этот раз попались серьезные. Вот Арсений и вынуждает ее продать дом. Ведь это же моя дача. Моя. Чтоб мою больную на голову бабку черти на том свете на сковороде как следует поджарили. Сеня, как ты можешь? Алиса была в ужасе от такого кощунства. Это надо же было умудриться, подарить мне, своему единственному внуку, дом, а землю, сорок соток, моей жене. Кому нужен дом без земли? Она не хотела, чтобы ты продавал усадьбу, негромко сказала Алиса. В этом доме в восемьдесят лет жили твои предки. Да, покойная бабушка Арсения с одной стороны поступила мудро, а с другой глупо, еще при жизни оформив весьма странную дарственную. Ведь Арсений вполне может запугать жену и заставить ее подписать бумаги на продажу. Видимо, бабка надеялась на Алисину неуступчивость. Сердце подсказало старой вещунье, что давно уже не все в порядке между мужем и женой. Раз ребенка до сих пор не родили, значит собрались не жизнь вместе прожить, а разводиться. А в старом загородном доме как не было чужих, так и не должно быть. По закону земля принадлежит Алисе. И все тут. Кому нужен дом без земли? Выходит, Алисе больше повезло с наследством, когда двоюродная тетка отца взяла, да и оформила незадолго до смерти все имущество на нее. а на месте бассейна Москва, куда выходили окна ее квартиры, построили величественный храм. «Ну хотя бы половину разреши продать!» Арсений избавляет тон, пробует решить все миром. «Ведь там целых сорок соток! На половине земли трава растет!» «Зачем тебе все это?» а он прав. «Алисе не нужен этот участок. Она выросла в городе, деревенская жизнь отродясь не знала, земле копаться не любит. Если что ей по душе, так это возиться с цветами». Но для этого сорока соток не надо. Алисе просто хочется насолить мужу. И потом, один раз уступишь, он так и будет давить. Придет время, и он доберется до баболюбиной квартиры. А она кормит их маленькую семью. Именно квартира, а не так называемый бизнес Арсения. А я там дом построю. На своих сорока сотках, Вот. Чтоб ты сдохла, дура. Чтоб ты сдохла. Это еще не самое худшее, что Алиса слышит от мужа. За 14 лет привыкла к скандалам. Давно бы развелись, но Арсению это невыгодно. Квартира, которая их кормит, принадлежит супруге. Да и дом без ее согласия не продашь. А кто будет стоять на рынке с тряпками? Он сам, что ли? А мыть? Стирать? Убирать? Алиса все сносит безропотно. Только иногда, вот как сейчас, позволяет себе стать в позу. Хоть чем-то да насолить. Арсений сжимает кулаки. Если она будет упрямиться, он сам не знает, что сделает. Я спалю этот дом нахрен, поняла? Спалю. Ну и что? Сожгу и получу страховку, потому что я домовладелец, и я ее оформлял на себя. Как раз на 200 тысяч. Ха-ха. Когда тебе еще выплатят? Алиса пробует образумить мужа. Ничего. Я найду, у кого перехватить денег. А потом все отдам. Так что? Подпишешь бумаги или мне дом поджечь? Да поджигай. Дура, я тебе сейчас... Алиса с визгом несется на кухню, пробует закрыть дверь. Конечно, это ее не спасет. Арсений силен и быстр. Но пару раз вяло рвану в дверь, он почему-то успокаивается. Ругается громко, грязно и возвращается в единственную комнату. Слышно, как там скрипнул диван, потом муж на полную громкость включил телевизор. Назло. Алиса же, упав на шатающуюся табуретку, принимается громко рыдать. А ведь все начиналось неплохо, совсем неплохо. Правда, училась Алиса далеко не так блестяще, как и лучшая подруга Регина. И в институт после десятого класса не решилась поступать. Куда уж. Практичная мама посоветовала. Иди в торговый техникум. Будешь сыта, одета, обута. Особого ума бог тебе не дал. Так хитростью возьмешь. Ты девочка ловкая. Ах, мама, мама. Если бы ты тогда знала, что пройдет пара лет, и магазины будут ломиться от товаров, а продавцы буквально заманивать туда покупателей, да еще различные лотереи выдумывать, да дегустации презентации, лишь бы только шли и покупали именно у них. Если бы ты, мама, знала, что придет время, и бедный мальчик, приехавший из провинции и отвергнутый тобой в качестве кандидата в зитья, найдет применение своим талантам и заработает кучу денег. Вспомни, что ты сказала тогда. Кто он, Алисочка? Студент? Ох. И где учится? В МАДИ. Ох. А сам откуда? Ох, вообще жить и живет. Ох, ох, ох. Ну, закончит он свой институт, будет инженеришкой, каких много. Нищенская зарплата, премии век не дождаться, квартира тоже. И где же вы будете жить? И на что? В то время баба Люба была еще полна сил и здоровья. И все, на что Алиса могла рассчитывать, это поселиться вместе со своим избранником в одной из двух ее комнат. Как когда-то ее мама с папой. Как многие родители, те не хотели, чтобы единственная дочь повторила их судьбу и познакомили ее с Арсением Митрофановым. Вот жених так жених. Не упусти, Алиса. В армии отслужил, техникум закончил, работает на режимном предприятии, зарплата приличная и квартира имеется. Правда, однокомнатная, в панельном доме на первом этаже, но на первое время вам хватит. Встанете на очередь, глядишь, получите двухкомнатную. Только с ребенком не спешите, пока очередь на квартиру не подойдет. Тогда, Алисочка, надо рожать, чтобы дали двухкомнатную. А еще лучше развестись и получить целых две. Мать настойчиво изо дня в день внушала эти мысли дочери, а капля, как известно, камень точит. К тому же Арсений был на редкость симпатичным парнем. Высокий, широкоплечий, светловолосый. Глаза светлокария, с яркими пляшущими искорками. Тогда еще это был веселый смех, а не с трудом сдерживаемое бешенство. Алиса со злостью оглядела старые стены. «Будь оно все проклято! Где ты сейчас, мама, с советами своими? Сидишь в будочке вахтера, подрабатываешь к скудной пенсии, вяжешь очередной шерстяной носочек внуку, которого тебе так и не дождаться, да смотришь одним глазом в крохотный телевизор. У тебя полный комод этих носочков, однотонных и в полосочку. Только к чему это все? Зачем, мама, зачем?» Вот уже четырнадцать лет Алиса с мужем живет все в той же однокомнатной квартире на первом этаже. Арсений ленив. Давно требуется ремонт, а он все тянет. У них «Жигули» четвертой модели, которые постоянно ломаются. Причем сказать у них будет неправильно. Машина единолично пользуется Арсений. У Алисы есть водительские права. Но если бы не лучшая подруга Регина, никогда бы не сидите за рулем. Регина иногда разрешает по доверенности ездить ей на своем новеньком «Пежо». Алиса же может позволить себе немногое. Все решает Арсений, а он предпочитает держать жену в черном теле. Алиса тянется к столу, берет маленькое зеркальце и, глянув в него, начинает рыдать еще громче. Во что она превратилась? 35 лет, а фигура далеко не такая стройная, как у Регины. Живот висит, на бедрах складки, на лице никакой косметики. В парикмахерской забыла уже, когда в последний раз была, а ведь ее когда-то называли очень хорошенькой. И ей хотелось наряжаться, нравится мужчинам, кокетничать на прополую. Сейчас же хочется только одного – лечь и уснуть. Во сне время быстрее проходит, быстрее проходит жизнь. Потому что давно уже Алиса мечтает, чтобы быстрее все это закончилось. Хочет спалить дом? Да пусть поджигает! Вместе им давно уже тесно на земле.